Время действия – понедельник, утро. Место действия – школа Кэринь. Понедельник, день тяжелый. Вчера, в воскресенье. Я хотел по-быстрому смыться из школы вместе с родными, после просмотра завершающего концерт фильма о весьма успешных выпускниках прошлых лет, а точнее об ученицах, из которых теперь состоит популярная кап-поп-группа, борющаяся за вершины корейских чартов. Хотел, но не вышло. Мама и Онни не понимали, куда я так спешу и стабильно тормозили. В итоге мы всей семьей, неожиданно для меня, оказались окруженными совершенно незнакомыми людьми. Зрителями, которые хвалили меня, благодарили маму за то, что смогла воспитать такую талантливую дочь. Спрашивали, где я училась музыке и сколько времени потратила на эту учебу. Короче, все мы оказались в сложной ситуации. Признание мамы о том, что я вообще-то и полгода не играю, было встречено смехом, как остроумная шутка. Хорошо в этот момент к нам подошел директор школы, и все переключились на него. Вопросов он мне задавать не стал, поскольку, видимо, считается, что должен по умолчанию и так все знать о своих учениках. Он стал говорить о том, как много в Керин делают для поиска и обнаружения истинных талантов. И вот он, один из результатов их усилий, то есть я. Школа потратила столько сил, столько времени, чтобы меня найти, а теперь будет усиленно трудиться надо мной, чтобы сделать из меня бриллиант. И так в этих стенах происходит с каждым учеником. Алмазы гранятся в бриллианты. Хоть я и знал, что никто меня не находил, я сам, считай, пришел. Я слушал и, стараясь сохранять серьезный вид, кивал. Короче, дело кончилось тем, что родители учеников поаплодировали директору за его бессонные ночи и тяжкий труд, а он попросил меня сыграть еще раз. Я поднялся на сцену, сел за рояль и повторил. Быстро израсходовав свой невеликий репертуар, добавил Моцарта. После сонаты для клавира возле меня появился улыбающийся, но при этом недовольно смотрящий на меня распорядитель концерта и сообщил, что я уже 20 минут тут играю, а уборщики не могут начать работать. Намёк его был более чем понятен, да и играть, собственно, было больше нечего. Не по третьим уже разу заводить шарманку. Всё хорошо в меру. Я встал, закрыл крышку рояля, ещё раз раскланялся с уважаемой публикой, директором, и, наконец-то, отбыл домой вместе с мамой и Онни. Дорогой Онни ещё сдерживалась, но дома взялась трясти меня конкретно, требуя, чтобы я ей рассказал, как я написал такую музыку и когда так научился играть. Но что я мог ей сказать? Музыку придумал, а тренировался играть по ночам. Впрочем, второе было почти правдой. Там только еще и день был полностью прихвачен. Но я не стал семье говорить, что не ходил на занятия. Зачем женщинам лишние тревоги? Догоню, нагоню. А иначе бы я просто не успел бы подготовить два произведения к выступлению. Хорошо в школе есть электронные пианино. Сел, наушники одел, никому и не слышно, чем ты там занимаешься. В общем, дома я как-то так отбоярился. «Ну вышел, но ну сыграл, но ну молодец, да, то ли еще будет, но это дома, а в школе тут все иначе. Сначала, сразу по приходу, я отгреб ласковых от организатора концерта, который специально вышел караулить меня на входе. Особо не сдерживаясь, он высказал мне свое фи» по поводу того, что ему пришлось вчера понервничать из-за моего самовольства. Из-за того, что я изменил утвержденный директором школы репертуар выступления, не предупредив перед этим его. Узнал, что за подобные выходки на сцене в агентствах на первый раз крепко наказывают рублем, точнее воной, а на второй выгоняют нафиг, каким бы ты там распрекрасным майдалом не был. Ну, вообще-то да. Кому такое надо? Как говорится, сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Сегодня он про зайчиков со сцены расскажет, а завтра, упаси господи, что-нибудь по президента страны скажет. Не то. И что тогда делать? Кому отвечать? Короче, покаялся я перед организатором, пообещав больше никогда так не делать. Покаялся и отвалил, чтобы тут же попасть в объятия менеджера по учету ученического времени. Ну а чего? Неделя-то прогуляна, настало время расплаты. Короче, опять же тут меня в дисциплинарной комиссии. Только отошел в сторону от менеджера, как настала очередь учителя музыки меня трясти, когда успел, как написал, где партитуры. Пф! Пообещав ему все, что он от меня хотел, я избавился и от него, и пошел прочь, размышляя на ходу, что обещать не значит жениться. И тут же на меня налетели девочки. Поклонница Сихона. «А как ты с ним познакомилась? А где? А что он тебе говорил? А какие у него планы? А можно посмотреть медальон? А?» И еще сто и один вопрос про их кумира. Тут меня выручил его медальон. А точнее, нежелание Сунок взять его на хранение. «Ты что?» – даже испугалась она, когда я предложил ей это сделать. «Твои подружки в школе завтра обязательно захотят его увидеть. Не забудь его взять». Он не оказалось совершенно права. «Не зря взял». Как откупное, сунул медальон поклонницам, щедро разрешив поносить по очереди. Пока они пищали от восторга, а потом взялись выяснять между собой, чья очередь очереднее, выскользнул из их кольца и добрался наконец-то до места занятий. Пусть носят, раз им так хочется. Вернут. В Корее вроде не воруют, тем более в школе Кирин. Но зря я думал, что всё кончилось. В классе, как я не крутил попой, как не увиливал, меня-то в нём и прижали к тёплой стенке потребовал рассказать подробно о моем знакомстве со знаменитостью. Но рассказывать мне, понятное дело, было совершенно нечего. Мало того, что я его сам второй раз в жизни вижу, так еще в моем контракте с Fan Entertainment у меня записано, что я обязуюсь не разглашать факт того, что являюсь в агентства. Политика у них такая. Ну, не знаю, какой в этом прикол для агентства, им виднее. Может, вроде того, что не было-не было и вдруг раз, откуда ни возьмись, выскочил новый айдол. В этом вопросе хозяин-барин, как говорится. Поэтому говорить, что с Сихоном я познакомился в фэн мне было нельзя. Пришлось напускать туману и говорить, что эта тайна не моя. Без разрешения Сихона я об этом говорить не могу, ну и прочую подобную хрень, которую люди говорят, когда не хотят говорить. Понятное дело, что это только увеличило градус любопытства у поклонниц и желание узнать правду. Боюсь, что Штирлиц, то бишь я, как никогда близок к провалу. Сто как только у них появится время, они залезут в интернет и начнут в нём рыть. А там одни только фотки с Джоаном на горе Намсан, чего будут стоить. Пф, ладно. Будет день, будет пища. Будем решать проблемы по мере их поступления. Я не представляю, как именно отреагирует общество Кирин на это всё. Поэтому строить какие-то модели противодействия и пытаться подстелить где-то себе соломки бесполезно. Буду реагировать по факту. А сегодня у меня тяжелый день, переходящий в тяжелую неделю. Во-первых, физкультура. Нужно научиться отжиматься и приседать положенное число раз. Ноженьки мои, рученьки мои. Во-вторых, потом, вот этими трясущимися рученьками... Нужно запилить кавер на композицию «Ам Кис», чтобы было с чем выступить. Ну и в-третьих, в конце недели – батл. И между этими тремя основными событиями размазана собственно учеба. Остается только надеяться, что потом легче будет. По крайней мере, батлов не будет. Время действия – понедельник, конец дня. Место действия – школа Керин, дисциплинарная комиссия. Дверь открывается, и в коридор выглядывает девушка. «А, это опять ты?» – спрашивает она, увидев сидящую под дверью Юн Ми. «Ну, заходи. Хочешь, я угощу тебя фруктовым чаем?» «Хочу», – говорит юнми со вздохом поднимаясь со скамеечки. «Спасибо, Сон Бе».